Кугель и Бандерваль заняли свои места. Через некоторое время у них созрел новый план. За этой стеной на этажа ниже находится кладовая. Чтобы избежать столкновения, подавальщики спускаются по правой лестнице, а поднимаются с подносами по левой. В нерабочее время каждый проход заперт одной из тяжелых выдвижных ставень. Ставни держатся на цепи. Бандерваль наглядно продемонстрировал свою идею. Эта цепь управляет ставней. Она закрывает левую лестницу, по которой подавальщики поднимаются вверх с пивом и прочей снедью. Каждый из подавальщиков обязан носить круглый колпак. Предлагаю следующее. Будем по очереди опускать цепь, чтобы ставня опускалась на дно или более звеньев. Через некоторое время очередной подавальщик собьет колпак о нижнюю планку ставни. В этот момент тот, кто последним прикоснулся к цепи, проиграет пари и откажется от притязаний на должность суперкарго. Кугель рассмотрел цепь и ставню, которая поднималась и опускалась на ней, и оценивающе взглянул на подавальщиков. Мальчики несколько различаются по росту, заметил Бандерваль, и разница между самым высоким и самым низким, пожалуй, около трех дюймов. С другой стороны, полагаю, что самый высокий мальчик привык наклонять голову. Это прибавит игре остроты. «Я ставлю условия», – нахмурился Кугель. «Ни один из нас не имеет права подавать знаки, кричать, либо устраивать помехи, пытаясь нарушить простую логику игры». «По рукам!» – воскликнул Бандерваль. «Играем, как благородные люди». Кроме того, во избежание намеренных проволочек условимся, что ход делается до того, как появится очередной подавальщик. «Мудрое правило, не могу не признать. Первый ход твой?» Бандерваль отказался от этой привилегии. «Ты в некотором смысле гость в Саскервое, поэтому сия честь должна принадлежать тебе». «Благодарю!» Кугель снял цепь с колышка и опустил ставню на два звена. «Твоя очередь, Бандерваль!» «Можешь подождать, пока пройдет один мальчишка, если хочешь?» А я добавлю в процесс живости, заказав нам еще пиво. Бандерваль кивнул. Отлично, пожалуй, придется с предельной точностью рассчитывать время. а ка цепь еще на два звена. На лестнице появился высокий парнишка с четырьмя кувшинами пива на подносе. По оценке Кугеля, он не доставал доставни примерно на 13 звеньев цепи. Кугель выпустил еще четыре звена. «Ага», — потирая руки, заметил Бандерваль, — «ты вошел во вкус. Вот увидишь, я не менее решителен, чем ты. Еще четыре звена». Кугель, прищурившись, оценил высоту ставни. Еще шесть звеньев, и колпак высокого мальчика как пить дать слетит с головы. Если мальчики обслуживают заказчиков по очереди, самый высокий пойдет третьим. Кугель подождал, пока пройдет следующий мальчик среднего роста, и опустил цепь на целых пять звеньев. «Хорошо придумано, Кугель, но я сейчас быстренько опущу цепь еще на два звена и пропущу низенького мальчика, который как раз поднимается по ступеням», – захихикал Бандерваль. Невысокий подавальщик прошел ставней, не задев ее лишь на одно или два звена, и когелю предстояло либо сдаться, либо сделать ход. Он хмуро выпустил еще одно звено цепи, и тут из кладовой вышел самый высокий паренек. Однако, поднимаясь по лестнице, он склонил голову, чтобы вытереть рукавом нос, чем и сохранил колпак на своей голове. Теперь настала очередь Кугеля ликовать. Ходи, Бандерваль, если, конечно, не намерен сдаться. Бандерваль печально опустил цепь еще на одно звено. Теперь остается лишь молиться, чтобы произошло чудо. На лестнице показался папаша Краснарк собственной персоной. Мужчина с мрачным лицом... Выше самого высокого своего работника С мощными руками и нависшими черными бровями Он нес поднос, на котором стояла полная горячего варева супница Кусок жареного петуха и объемистая плошка с пудингом Трактирщик врезался головой в нижнюю планку ставни Упал навзничь и исчез из виду Из кладовой донесся грохот бьющейся посуды и почти одновременно с ним разъеенный вопль. Бандерваль с Кугелем поспешно вернули ставню в первоначальное положение и, как ни в чем не бывало, заняли свои места. «Думаю, победителям следует считать меня, поскольку ты опустил цепь последним», — заявил Кугель. «Ни в коем случае!» Горячо возразил Бандерваль. Цель игры, как мы условились, сбить колпак с головы одного из троих мальчиков. Увы, хозяин заведения случайно прервал нашу забаву. А вот и он, объявил Кугель, осматривает ставню с недоуменным видом. Не вижу никакой возможности продолжать, вздохнул Бандерваль. Насколько я понимаю, игра окончена. Кугель нахмурился. За исключением такого незначительного обстоятельства, как присуждение победы. Победитель, безусловно, я, с какой стороны ни взгляни. Однако Бандерваль упорствовал. На краснорке не было колпака. Предлагаю новое испытание. А вот и мальчик с нашим пивом. Маленький негодник, ты поразительно не тороплив, Напустился на подавальщика Кугель. Прошу прощения, сударь, Вкладовую кладовую завалился и серьезным образом помешал мне. Ладно, махнул рукой Кугель, можешь больше ничего не объяснять. Бандерваль, что за игру ты придумал? Она проста до смешного. Вот дверь, которая ведет в уборную. Огляди комнату и выбери своего кандидата. «Я сделаю то же самое. Чей избранник последним посетит это заведение, тот и выиграет пари». «Состязание выглядит честным», — согласился Кугель. «Ты уже выбрал своего человека?» «Да, выбрал. А ты?» «Не задумываясь, полагаю, в состязании подобного рода он непобедим». Вон тот пожилой господин с острым носом и поджатыми губами, который сидит слева от меня. Он не слишком дороден, но мне нравится воздержанность, с которой он прикладывается к своему стакану. «Неплохой выбор», — одобрил Бандерваль. «А я по совпадению выбрал его товарища, господина в серой одежде, который потягивает пиво с кажущимся отвращением». Кугель подозвал подавальщика. «Те два джентльмена слева от меня, почему они так медленно пьют?» Втихаря, чтобы не услышал соперник, поинтересовался Кугель. Мальчик пожал плечами. «Если хотите знать правду, они страшные скряги и ненавидят расставаться со своими денежками, хотя терцию обоих коры не клюет». И все равно каждый из них по часу сосет четверть пинты нашего самого дрянного пива. В таком случае, предложил Кугель, принеси господину в сером плаще двойную кварту самого лучшего эля за мой счет, но ни в коем случае не упоминай меня. Хорошо, сударь. В этот момент Бандерваль знаком подозвал подавальщика и тоже о чем-то неслышно с ним договорился. Мальчик поклонился и побежал вниз по лестнице в кладовую. Через некоторое время он вернулся и принес обоим кандидатам одинаковые большие крошки с Элем, которые после объяснений мальчика те приняли с угрюмой благосклонностью. Однако скряги казались и явно озадаченными столь щедрым даром. Кугель порадовался пылу, с каким его кандидат набросился на пиво. «Боюсь, я сделал плохой выбор», – заволновался он. «Старик пьет, будто только что вернулся из пустыни, проблуждав в песках целый день». Бандерваль точно так же поносил своего кандидата. «Он что, собирается утонуть в своей кружке?» Твоя уловка, Кугель, оказалась просто нечестной. Я был вынужден защищать свои интересы любой ценой. Кугель решил отвлечь своего кандидата от пива, заняв его беседой. «Сударь, вы ведь живете в Саскервое, я прав?» – обратился он к господину. «Да, я здешний», – важно подтвердил тот и мы славимся нежеланием разговаривать с незнакомцами в чужеземной одежде. Кроме того, обитатели вашего города славятся трезвостью, — осторожно намекнул Кугель. В жизни не слыхивал подобной чепухи, — пренебрежительно отмахнулся его избранник. Посмотрите на людей в этом зале, они же все галлонами пива хлещут. Прошу прощения, но я собираюсь последовать их примеру. Должен предупредить: пиво, которое варят в ваших краях, вызывает закупорку сосудов. Как можно более убедительно проговорил Ккугель. у вас будут спазмы. Вздор- пиво очищает кровь. Можете сами не пить пиво, если так боитесь, а меня оставьте в покое и, подняв кружку, кандидат Кугеля сделал внушительный глоток. Бандерваль, раздраженный маневром Кугеля, попытался отвлечь второго любителя дармовой выпивки, наступив ему на ногу и затеяв перебранку, которая грозила затянуться весьма надолго, если бы не вмешался Кугель, вернувший Бандерваля на место. «Давай играть честно, или я выхожу из соревнования?» Твоя собственная тактика не отличается благородством, проворчал Бандерваль. Замечательно, потупил взор Кугель. Давай больше не будем чинить помех друг другу. Согласен, но дело, похоже, продвигается, ибо твой кандидат начинает проявлять беспокойство. Он уже почти встал на ноги, а значит, я победил. Эй, полегче, возразил Кугель. Проигрывает тот, кто первый войдет в уборную. Обрати внимание, твой собственный кандидат тоже поднимается. Они идут вместе. Тогда первый, кто выйдет из зала, будет признан проигравшим, поскольку почти наверняка первым подойдет к туалету. Не уж, проиграет тот, кто первым воспользуется уборной. Тогда пойдем с ними. С такого расстояния невозможно разобрать, кто победил. Кугель и Бандерваль прошествовали в уборную. Оба скряги приготовились облегчиться. Избранник Кугеля заметил, с каким напряженным вниманием тот смотрит на него и обозлился. «Эй, на что это ты уставился? Немедленно убирайся! Стража!» Кугель пустился в сбивчивые объяснения. «Сударь, вы ошиблись! Бандерваль может подтвердить!» «Бандерваль!» Тот, однако, уже вернулся в зал. Появился папаша Краснарк с перевязанной головой. «Пожалуйста, господа, минутку тишины! Господин Чернец, будьте так добры взять себя в руки!» «Что случилось?» «Ничего!» – зашипел Чернец. «Возмутительный случай! Вот что!» Я пришел сюда облегчиться, а этот субъект встал за мной и вел себя в высшей степени непристойно. Его товарищ, избранник Бандерваля, процедил сквозь сжатые зубы. Я поддерживаю обвинение. Его нужно выгнать с постоялого двора и вообще из города. Краснарк обратился к Кугелю. Это серьезные обвинения. Что вы на это скажете? «Господин Чернец ошибся. Я тоже пришел сюда облегчиться. Взглянув в направлении стены, я заметил моего друга Бандерваля и замахал ему, а господин Чернец вдруг поднял шум и стал делать гнусные намеки. «Лучше прогоните отсюда этих старых хорьков!» «Что?» — взвился разъяренный Чернец. «Я приличный человек!» Краснорк воздел руки к небу. «Господа, будьте благоразумны. Тут не о чем спорить. Согласен, Кугелю не стоило делать знаки своему другу в туалете, а господин Чернец мог бы быть и более благородным в своих предположениях. Предлагаю господину Черницу взять обратно определение «моральный урод», а Кугелю извиниться за Харьков и на этом считать дело исчерпанным». «Я не привык к таким оскорблениям», — обиженно заявил Кугель. «Пока господин Чернец не принесет извинения, определение останется в силе». Кугель вернулся в зал и занял свое место рядом с Бандервалем. «Ты слишком неожиданно покинул уборную», — заметил он, «а я подождал, чтобы удостовериться в результатах состязания». Твой избранник проиграл моему несколько секунд. Только из-за того, парировал Бандерваль, что ты отвлек своего. Пари недействительно.